Солнце уже опустилось за горизонт. С востока на город медленно наползала темнота, в которой тонули дома, машины, дороги. Шаги Найджела гулким эхом отдавались по пустынному переулку. Казалось, что он просто шел куда-то, не оглядываясь и не таясь, беззаботно насвистывая какую-то песенку. на перед вдруг ускорил шаг, а затем резко свернул во двор. Выскочив за угол, развернулся и притаился в тени. Следом послышались крадущиеся шаги. Троица преследователей старалась не шуметь, но в полутемной арке топот их ног разносился гулким эхом, а на выходе слепил фонарь. Вынырнув из темноты, они принялись изираться по сторонам. «Ребят, вы бы хоть поучились следить, что ли? А то за версту палитесь. Я вас уже давно срисовал!» — раздался насмешливый голос Найджела, выходящего на свет. Троица преследователей, похоже, смутилась. Все они были здоровые парни накачанные и спортивные, явно много времени проводившие за гантелями и штангой. Ни шпана дворовая, ни гопники. Дорогая одежда, хороший спортзал, бугры мышц, перекатывающиеся под кожей, и безграничная самоуверенность, граничащая с презрением ко всему окружающему миру. А тут выходит какой-то хлюпик и начинает учить их уму разуму. Один из них, явно старший, подтолкнул своих приятелей, и они начали медленно обступать Найджела, заходя за спину. «Ну, я так и думал, в принципе», — усмехнулся тот. «Трое здоровенных лбов для слежки мало подходит. Видимо, ваш интерес более конкретного свойства. Может, хоть скажете, за что, от кого?» «Сейчас узнаешь», — угрожающе проворчал старший, разминая мускулатуру. «Ему не нравилось слишком уж нахальное поведение жертвы. Какой-то он чересчур борзый, не пытается бежать, не молит о пощаде, не понимает, что с ним сейчас будет, что ли». Да с таким доходягой даже он один справился бы одной левой. Его ж плевком перешибешь, а уж втроем-то... Ладно, делаем как договорено. Найджел зачем-то застегнул карманы, скинул куртку и намотал ее верхний конец на руку. Культуристы обступали его, медленно приближаясь. Никто из них не сделал ни малейшей попытки прояснить ситуацию. Они ни о чем его не спрашивали, не пытались что-то узнать, чего-то потребовать или передать привет от кого-то. Цель была явно другая. «Что ж, так и запишем», — мысленно произнес Найджел, покачивая свисающей курткой. Настороженно оглянулся. Качки окружали его с трех сторон, перспективы вырисовывались безрадостные. Ветер донес обрывки какой-то разудалой песни с соседней улицы. Где-то там гуляла подвыпившая компания, но здесь, в полутьме пустынной улицы, были только они, и неоткуда было ждать помощи. Первый из нападавших, видимо, самый нетерпеливый, уже приблизился. Найджел вдруг сделал шаг вперед и резко хлестнул его курткой по лицу. Тот взвыл, зажимая рассеченную бровь. Найджел отступил назад, снова раскручивая куртку, и снова хлестко ударил. На этот раз снизом, целясь в колено. Здоровяк подломился. Похоже, больше не игрок. Или, по крайней мере, временно выведен из строя. Второй, еще не понимая, что происходит, попытался было поймать куртку рукой и чертыхнулся, схватившись за перебитые пальцы. Кажется, по меньшей мере, один из них был сломан, а то и два. Тяжелые гайки запросто дробили кость. Качок скрижетнул зубами. Такого они явно не ожидали. Кто же знал? А этот гад продолжал раскручивать куртку и наносить резкие хлесткие удары. Сам оставаясь за пределами дистанции, на которой его можно было достать. Последний из культуристов все-таки попытался приблизиться, уворачиваясь от этого странного оружия со свистом рассекающего воздуха. Черт, как будто стальной шар на цепи. Так ведь можно и... Он сократил расстояние, сделав пару обманных движений, наклонил голову, пропуская мимо летящую куртку, попытался, наконец, достать этого твердкого гаденыша и сам не понял, как получил пинок в коленку. Слишком много внимания он уделил его рукам. Видимо, слишком внимательно следил за летающей курткой, а тем временем снизу он охнул, припадая на ногу. Попробовал отступить назад, но сделать шаг не получалось, нога не держала, приходилось стоять на одной. Попробовал был повернуться, когда его противник резко бросился в сторону, выпадая из его поля зрения. А потом рядом с ухом что-то просвистело, и в мозгу его вспыхнул россыпью водопад из пляшущих звезд. Во рту появился соленый привкус крови Шершавый асфальт мягко ткнулся в щеку. Он не сразу понял, что уже лежит. Как же так? Попытался подняться, потряс головой, приводя мысли в норму. Где-то рядом раздались осторожные, крадущиеся шаги. Найджел подошел сзади поверженному старшему, смотал куртку в узкую полоску ткани на манер веревки и набросил ему сзади на горло, уперевшись коленкой в широкую спину, потянул на себя. Тот захрипел кто вас послал. Чуть придушив своего противника, Найджел слегка ослабил хватку и снова повторил: "Чего хотели? Кто послал? Какое у вас было задание?" Ну, культурист захрипел, цепляясь одной рукой за врезающуюся в шею ткань. Вторая у него как-то плохо слушалась. "А-ан, не слышу". Найджел надавил сильнее, и в тот же момент скорее почувствовал, чем услышал какое-то движение сзади. Видимо, он делил слишком мало внимания двум другим, и один из них поднялся. Попытавшись было отскочить, Найджел дернулся, но лежащий на земле вцепился в куртку, не отпуская его, да и поза была слишком неудобной. Он смог лишь чуть отклониться, смягчая удар, но все равно его отбросило в сторону. Прежде чем он успел подняться, ему прилетело еще. И на этом, собственно, сражение было окончено. Из последних сил он еще пытался откатиться в сторону как то заслониться на но новые и новые удары сыпались на него сверху и каждый даже не слишком удачный из них вместе с жгучей болью приносил пронзительное ощущение все он больше не боец шансов нет сейчас его просто изувечит если не забьют до смерти затем раздались какие-то крики кто-то охнул от боли кто-то куда-то побежал рядом с ним прогрохотали тяжелые шаги удары прекратились он смог откатиться в сторону то-то протянул ему руку, помогая подняться. Ничего не соображая, он потряс головой, пытаясь собраться с мыслями, еще не до конца веря в собственное спасение. «Черт! Что произошло-то? Викинг? Откуда? И где эти? Ты как, ребра целы?» Найджел осторожно поднялся. «Валило все, что только может болеть. Но терпимо, в общем. Кажется, ничего не сломано. Во всяком случае, ничего важного. Хлотным взглядом он обвел арку, фонарь, прилегающую полутемную улицу. Покрутил головой по сторонам. Вот туда, кажется, тянулась цепочка следов и пятна крови. Оттуда же слышались голоса сержанта по оружию, преследующего физкультурников с гаечным ключом в руках и кого-то еще из байкеров. Похоже, наши победили. Враг отступает. Найджел сплюнул кровью на асфальт. Попытался напустить на себя прежний невозмутимый вид. Рано вы прибежали, я еще только во вкус вошел. «И это вместо благодарности?» — хмыкнул Викинг. «У меня все было под контролем. Почти. Это такой хитрый план. Ага, я так понял. Что это за черти, Найдж?» «Именно это я как раз и пытался выяснить, пока вы не примчались и не испортили мне всю игру. Как думаешь, сержант хоть одного из них возьмет живым? Нам нужны пленные для допроса». Ах, так это была игра? Пардон, не заметил. Я-то думал, тут просто трое быков отхреначили моего друга, который почему-то опять ничего не сказал, хотя знал, что нечто такое наклевывается. Подозревал, но не был уверен. Я заметил слежку еще днем, но никак не мог понять, что им нужно, вот решил выяснить. И как? Выяснил? Ну, это не угроза, не предупреждение, не попытка что-то узнать или запугать. Если бы не моя природная скромность, я бы поверил, что кто-то хочет вывести из строя лично меня. Кому же я так насолил? Почему ты ничего не сказал мне? Какого хрена ты опять действуешь в одиночку? Ну а что бы я сказал? Ой, викинг, мне кажется, за мной следят. да ребят для охраны. Твои байкеры меня на смех подняли бы. Они такие же твои, как и мои. Когда ты, наконец, поймешь. Побоялся выглядеть трусом? Решил, что самый умный? И вот, гляди, тебя чуть не... Да ладно, я в порядке. Найджел снова сплюнул кровью на асфальт. Помоги только до дома добраться, а там мне надо подумать. Ты со своими размышлениями когда-нибудь доиграешься? Что там с хакером? Слишком замазарение ничего не дало, так? Найджел скривился. Да, две недели уже приглядываем. И прошлые звонки переписки прошертили. И ничего. Ни единой зацепки. Одни только обычные разговоры, споры, пересуды. Либо он слишком умен, чтобы не палиться, не говорит ничего лишнего по телефону, все только лично. Но в это как-то слабо верится. Либо и правда, восточные тут ни при чем. И кто-то их старательно подставляет. Но кто? Кому это надо? Южная? Ты, боярина, знаешь дольше меня. Сам скажи. Пошел бы он на сотрудничество с кавказцами. Стал бы возиться с наркотой, да еще пытаясь все спихнуть на кого-то другого. Нет, не про него это. Но тогда кто? Может, кто-то из его клуба? Что, если кот, например, нам нарочно Дезу сливает? Ты ему веришь вообще? Ему нет смысла выгораживать восточных. Если бы он был тут замешан, то куда проще спихнуть все на них, а самому остаться чистеньким. А врать ради них? Какой смысл? Тоже верно. Но тогда что? Первый вариант – Если Мазарини не разговаривает об этом даже со своими и не палится в переписке, возможно, восточные и правда не при делах. Что, если он и от своих шифруется? Ну, по крайней мере, от рядовых членов, зная, что они не одобрят. Ничего им не говорит, использует в темную, а для грязной работы вообще использует кого-нибудь со стороны, не из своего клуба. Кого? Наемников? Кто согласится с ним работать? Да и откуда у него деньги на такое? Да уж, ребята были серьезные. Фитнес-инструктор из спортзала, небось. Попробовал было рассмеяться Найджел, но тут же охнул от боли в боку. Так, давай-ка для начала доставим тебя домой, а там? А там мне надо будет крепко подумать. Ага, подумай о своем поведении, мыслитель, блин. Ладно-ладно, вожак стаи. Вот доберемся до дома, и там можешь ругать меня сколько хочешь. За свою воли, непослушание, неуважение к стае и что там еще. Ох, Найджел, устало вздохнул Викинг. Тебя, конечно, следовало бы выпороть, как самовлюбленного засранца, считающего себя самым умным. Но добавлять тебе синяков сейчас было бы слишком жестоко. А насчет остального? Ты, конечно, тот еще фрукт. Но у тебя есть мозги. И ты не трус. Тебе самое место в нашей стае. А теперь заткнись и похромали к дому.